Глава сорок седьмая Мэридит смотрела вслед этой наглой выскочке. И выражение ее лица, прищуренные глаза, не сулили лживой сиделки ничего хорошего. Мэридит не любила оставаться в дураках. А те, кто осмеливались вставать на ее пути, потом жестоко жалели. Идя к своей цели, она сметала все и всех на пути. Да, в этот раз Мэридит поставила не на ту лошадку. Но кто же мог знать, что старший Кэлтон вдруг передумает умирать? Да еще и эта русская девица. А вдруг Джон теперь решит на ней жениться? А если у них, не дай бог, родятся дети? И Адама оставит без наследства. И зачем тогда и нужен нищий идиот? Бр! Мэридит передернулась от обилия негативных мыслей. А София в этот момент так соблазнительно оперлась о борт яхты. Можно легко подойти сзади и потолкнуть ее. Тогда большинство проблем решится тут же, прямо на месте. Потом только и надо, что просто делать удивленное и сочувствующее лицо. Мысль только начала формироваться и нравится Меридит, как девица прекратила пялиться на морские волны и направилась вглубь палубы, к лестнице. Ну что ж, значит, не в этот раз. Но разобраться с русской тварью надо обязательно, пока не стало слишком поздно. Живой у Мэридит тут же подсказал изящное решение проблемы. Те капли, что она несколько недель понемногу добавляла Джону в еду, они еще остались. Правда, собой она их не брала. Теперь это стало слишком опасно. Этот опасный индиец так и рищет вокруг. А Мэридит не хотела за решетку. Она предпочитала узнавать о последствиях своих поступков из новостных выпусков газет. «Значит, капли отпадают». А жаль, что так они не сработали. Ни как любовный напиток, в качестве которого Мэридит их и приобретала. Ни как яд, способный отправить Джона на тот свет. Кэлтон-старший оказался крепким орешком. Даже ее чары на него почти не действовали. В то время как эта гадкая нищая сиделка практически вила из него веревки. Мэридит докурила сигарету и зло вдавила ее в пепельницу. представляя, что это русская девица. К счастью, с младшим Кэлтоном все обстояло гораздо проще. Он находился полностью в ее власти и делал все, что ему велели. Мэриди только и оставалось тонко манипулировать его эмоциями. Да и понос он получил как раз вовремя. Теперь еще бы направить его злость в нужное русло, чтобы потом в случае неудачи можно было все свалить на этого недотепу. Она поднялась изящным движением и направилась в предоставленную ей каюту. Высоко поднятая голова и походка королевы. Мэридит знала себе цену. Всего-то и оставалось избавиться от помех, женить на себе наследника судостроительной империи и сделать его полновластным владельцем. Тогда она будет не просто королевой. Она станет императрицей. Адам не появлялся слишком долго. Мэридит уже начала беспокойно поглядывать на часы и продумывать план «Б». Как вдруг в дверь постучали. «Ну, наконец-то!» Заждалась уже. Она открыла дверь, впуская посетителя. Младший Кэлтон выглядел побитым и подавленным. Но опух, Под глазами начала разливаться насыщенная синева. Мэридит даже восхитилась Джоном. Вот так, одним ударом... Отправить взорвавшегося и возомнившего о себе невесть, что сынулю, в нокаут. Она уверена, что сейчас уже Адам жалеет о своей вспышке. А к ней он прибежал просить совета, потому что сам, своим недалекими мозгами, размером с куриное яйцо, он вряд ли мог что придумать. А папочка выгнал, и с этим придется что-то делать. Разумеется, она не любила Адама. Как можно полюбить такое ничтожество? И, конечно, она бы предпочла, чтобы на его месте сейчас находился Джон. Вот к нему она готова была испытывать нежные чувства. Но он все время был насторожен с ней, держал дистанцию. Какая-то прозрачная стена постоянно ощущалась между ними. Поэтому Мэридит и решила прибегнуть к помощи любовного напитка. К сожалению, это не помогло. Напротив, ухудшила ситуацию. И теперь она должна терпеть нытье глупого сосунка вместо того, чтобы наслаждаться объятиями сильного самца, лидера, который сумел построить собственную империю практически с нуля. Ну что ж, как говорится, мы не всегда властны над событиями нашей жизни, и нужно уметь крутиться, чтобы добыть себе теплое местечко. Меридит на пару мгновений отвернулась, чтобы придать своему лицу участливое выражение – и тут же подалась навстречу Адаму, сочувственно сюсюкая. «Милый мой, бедненький!» Она усадила недотепу в кресло и даже не поленилась, сходила в ванную за полотенцем и, насыпав в него немного льда, протянула своему жениху. «Ты не заслужил подобного отношения!» Сама села рядом и сочувственно кивала, выслушивая невнятные из-за разбитого носа и приложенного к нему полотенца бредни. «Почему он так несправедлив ко мне?» Жалобно гундосил Адам. «Я его единственный сын, а он ударил меня. Впервые в жизни. Причем из-за какой-то глупой шлюхи». Мэридит видела, что Кэлтон-младший вот-вот готов расплакаться. Села поближе к нему, обняла и начала ласково гладить по редким волосам. Адам опустил голову ей на колени. Несколько капель подтаявшего льда промочили подол ее платья. Заставляя Меридит досадливо передернуться. Но она все же стерпела и не вскочила на ноги. А осталось сидеть, держа голову этого недотепа у себя на коленях, пока еще он ей нужен. Ну что мне делать, милая? Адам даже приподнялся, чтобы заглянуть ей в лицо и найти там решение своей проблемы. Зато недолгое время, что они были вместе, Мэридит полностью приручила младшего Кэлтона и заставляла чуть ли не есть из своих рук. «Все будет хорошо, дорогой». Этого вопроса она ждала, и ответ на него уже был готов. «Я позабочусь о нашем будущем. Не переживай».